«Я знаю, она фотограф. Хорошо подходит. Она фотограф. Наконец у нас был сценарий. И я подумал, меня зовут Спанке. Вы не забыли? Ух ты, у нас есть сценарий. Дальше все проще простого. Отснимем игровой фильм и дело с концом. Естественно, все оказалось не так просто». Когда мы начали рассылать сценарий актрисам, в том числе заграничным, с предложением сыграть Аманду, все вежливо отказывались. Почему? Это какое-то странное кино, которое никому не будет интересно, никто не станет его смотреть. Это, очевидно, для всех. Но что тут делать? Тогда наш директор по кастингу прибегнул к аварийному варианту. Он просто раздавал сценарий всем подряд. Вдруг кто-то клюнет. И сценарий попал в руки к Джеку Джейсону, актеру, несколько раз работавшему с Марли. Мы написали сценарий так, чтобы в игровой части не было много диалогов. У нас и так было уже полтора часа говорящих голов, и мы подумали, что разговоров вполне достаточно. Джек сказал... Этот сценарий словно специально написан под Марли, поскольку она очень многое передает невербальными средствами. Конец цитаты. Моя первая реакция была, вы что, шутите? Нет, нет и нет. Но Марк и Бэтти сказали, попробуем, это может получиться. Люди часто интересуются, как нам работалось втроём. Представьте себе трех котят, которые постоянно дерутся и царапают друг друга, пока они свалятся без сил. Потом один, у кого осталось немного энергии, встает и некоторое время гоняет мячик. Мы команды проектом по очереди, и в тот момент бразды правления захватили Марк и Бетси. Итак, мы встретились с Марли и поняли, да, у нас с ней может получиться. Мы не планировали на эту роль Марли с самого начала. Но она отлично вписалась. И нам подумалось, что, возможно, этот выбор сделал сам фильм. Когда занимаешься творческим проектом, он начинает жить собственной жизнью. И на каком-то этапе главное вовремя убраться с дороги и не мешать. Вот мы и решили. Ну что ж. Уберемся с дороги и не будем мешать. У нас есть Марли. Прекрасная идея. Жаль, что это была не наша идея, но пусть уж будет так. Игровую часть снимали в Портленде. Чудесный город. Есть о чем вспомнить. И на каждом этапе я думал: ну, если мы уже сделали это, то остается пара пустяков. А потом, будто кто-то снова нажимал кнопку. Хаос. Сочиняя сценарий, мы придали ему модульную структуру, чтобы сюжеты можно было менять местами. Мы очень радовали своей выдумке, надеясь, что это даст нам больше возможностей при монтаже. Так и вышло. Причем возможностей оказалось даже слишком много. И мы опять оказались неизвергнуты в пучину хаоса. Мы просто не знали, как свести все это едино. Была сотня возможных вариантов построения фильма: 10 хороших, 90 негодных. По окончании съемок мы еще полтора года проработали в студии, монтировали, накладывали музыку, делали анимацию, работали, работали, работали. И параллельно проводили пробные показы. Ибо фильм необычный. Нам нужно было убедиться, что мы не чокнутые. В этом нам могли помочь только зрители. На время этих показов мы сами словно обретали ум начинающего, как говорят дзенские мастера. Нам все кадры... Уже давно примелькались, но, сидя среди людей, которые раньше не видели материала, мы как бы становились пассажирами их восприятия и смотрели фильм будто впервые. Итак, мы организовывали просмотр за просмотром и делали свои выводы. А между тем монтировали, монтировали и монтировали. Думаю, мы сделали около двух десятков предварительных версий. И вот, наконец, через три года после начала работы фильм был готов.